Экс, 27 июня 1904 года. «Мой друг Бернар, я получил ваше письмо, которое я оставил в деревне. Я замедлил с ответом, потому что я не оправился еще от нервного расстройства, которое мне мешает рассуждать свободно. Я живу наплывом ощущений, и, несмотря на мой возраст, я привинчен к живописи. Погода прекрасная» и я пользуюсь ею для работы. Нужно бы написать десяток хороших этюдов и продать их дорого, так как любители начинают спекулировать ими. Вчера пришло сюда письмо, адресованное моему сыну. Мадам Бремон догадалась, что это от вас. Я ей велела адресовать на улицу Дюпер, Париж, 9 округ. Картсоволдар давал танцевальный вечер, на котором много балагурили. Я слышал, что на нем была вся молодая школа. Морис, Дени, Виар. Там же встретились Поль и Иоаким Гаска. Я думаю, что лучше побольше работать. Вы молоды, работайте, добивайтесь и продавайте. Вы помните прекрасную пастель Шардена, вооруженного и очков и с картузом, подобно навесу? Хитер этот художник. Заметили ли вы, что когда он поверх написанного положил на носу легкий поперечный план, как грань, то от этого все отношения становятся лучше? Проверьте это мое впечатление и напишите мне, прав ли я. Поль Сезанн